Лишь по невнятному треску ветвей случайный прохожий мог догадаться, что в этом доме не спят. Пробило одиннадцать, двенадцать, потом час. Груда кровельного прута росла, увеличивалась и куча обрезков. Наконец свет на холме погас, а она все работала. Ночи за окном стало еще холоднее, девушка начала зябнуть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 Генунг Гэб из легенд ее предков датчан. Примечание. Генунг кгэп в древней скандинавской мифологии зияющая пропасть между царством холода и царством огня, хаос, из которого возник мир. Здесь и далее примечание переводчика. Конец примечания.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 У сов, глухое трепыхание крыльев лесного голубя, неловко устроившегося на ночлег. Но глаза ее скоро привыкли к темноте. Она взяла две вязанки прутьев и, определяя путь по темным, зубчатым вершинам деревьев, вырисовывавшимся на более светлом небе, отнесла их под длинный сарай, окруженный ковром из опавших листьев, который был в сотне ярдов от дома. Ночь — очень странное существо. В четырех стенах побуждает человека к губительному самоанализу и вселяет недоверие к себе. И та же ночь, под открытым небом, гонит душевную тревогу, представляя ее недостойные внимания. Ночь умиротворила Марти Саут. И ее движения стали спокойней и уверенней.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 Сарай принадлежал к многочисленным службам, беспорядочно разбросанным вокруг дома мистера Мелбери, столь же беспорядочного и неуклюжего строения, чьи непропорционально длинные трубы различались даже теперь. В сарае находилось четыре по старинке сколоченных фургона. Они раздавались ширь и закруглялись у основания и в концах странным образом напоминая достопочтенные и неуклюжие корабли Трафальгарского боя. Примечание. Трафальгарский бой. Морское сражение у мыса Трафальгар на Атлантическом побережье Испании. 1805 год, в котором английский флот под командованием адмирала Нельсона нанес сокрушительное поражение франко-испанской эскадре. Конец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 что так думать вполне естественно. Тем не менее, миссис Мэлбери не права. Ему есть от чего тревожиться. «Я уже обдумал ее будущее», — сказал он. «Она выйдет замуж за небогатого человека». «Ты хочешь, чтобы она сделала невыгодную партию?» Жена была озадачена. «В некотором роде да», — ответил Мэлбери.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 Он готов целовать следы ее ног, только он не из тех, кто показывает свои чувства. Марти Стаут была так поражена, что теперь не могла уйти отсюда. Торговец подтвердил, что сам прекрасно все знает. Уинтерборн давно влюблен в его дочь, именно поэтому он и решил соединить их в браке. И он знает, что его дочь не будет против.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 «Ты причинил зло его отцу?» — спросила миссис Мелбери. «Да, ужасное зло!» — ответил муж. «Не думай об этом хоть ночью», — сказала она. «Пойдем домой». «Нет-нет, у меня голова горит. На воздухе мне лучше. Я скоро приду». Умолчав, он сказал отчетливо, так что Марти расслышала каждое слово, что его первую жену, мать Грейс, когда-то любил отец Уинтерборна, но он Мелбери отбил ее самым нечестным образом. Голос Мелбери звучал невесело. Он причинил несчастье сопернику, и хотя тот позднее женился на матери Чайлуса брак этот был не по любви. Мелбери прибавил, что впоследствии нечестный поступок его угнетал, но со временем, когда дети подросли и вроде бы привязались друг к другу, дал себе слово загладить свою вину, позволив дочери выйти замуж за и, более того, решил дать дочери самое лучшее образование, чтобы искупление было полнее. «И слово я не нарушу!» — заключил он. «Так в чем же дело?» — спросила миссис Малбери. «Вот что меня мучит, сказал он. Я понимаю, что хочу искупить свою вину за счет дочери, и не могу отделаться от этой мысли. Я часто прихожу сюда и смотрю. «На что?» — спросила жена. Он взял у нее свечу, наклонился и отодвинул кусок черепицы, который лежал на дорожке. Вот след от ее ботинка. Она пробежала тут за день до отъезда. А было это столько месяцев назад.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 Я ничего особенного и не желаю, но ведь ей может представиться столько счастливых случаев. Скажем, я слышал, что миссис Чармонд ищет образованную молодую девицу в компаньонке, или как там называется, для поездки за границу. Грейс для нее находка. — Как знать, лучше уж держаться за то, что есть. — Верно, верно, — сказал Мэлберри.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 Он согласился, но прибавил, что поделать с собой ничего не может. «Напишет она или не напишет, я через два-три дня съезжу за ней». Он прикрыл след черепицы и первым вошел в дом. Чувствительность, заставлявшая Малбери оберегать след на дорожке, надо думать, была ему немалой помехой в жизни. Природа правит людьми, никоим образом не принимая в расчет подобные чувства. И когда на старости лет их сердца не защищены от бурь, они страдают под ударами грома и молний, и не меньше, чем слабые лютики. Примечание. Цитата из стихотворения английского поэта Уильяма Ворсворта. «Годы жизни 1770 1850. -й. Лютики. Конец примечания. Марти медленно зашагала домой, и мысль ее занимала не горе мистера Малбери, а собственное. «Так вот в чем дело», — говорила она себе. у Уинтерборн не для меня. Что ж, чем меньше я буду думать о нем, тем лучше». Она вернулась домой...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 на светлом каменистом дне прозрачного ручья. Из жалости к себе она не отважилась повернуться к зеркалу, зная, что оттуда на нее глянет обезображенное лицо. Это было бы невыносимо. Она боялась собственного отражения не меньше, чем богиня ее предков Сив, когда волосы ее похитил зловредные Локи. Примечание Сив. В древней скандинавской мифологии жена Тора, бога Грома. Локи – бог огня, носитель зла и разрушения, строивший козни другим богам. Согласно легенде, он похитил золотые волосы Сив, и боги принудили его дать Сив новые волосы, которые черные эльфы выковали из чистого золота. Конец примечания. Покончив с волосами, Марти завернула их в пакет, потом выгребала из очага головешки и легла спать, не забыв поставить возле себя будильник, сооружённый из горящей свечи и нитки с подвязанным камешком. Однако эта предосторожность оказалась излишней. Промаявшись без сна часов до пяти, Марти услышала, что воробьи, проснувшиеся в длинных ходах, подкрытые ветвями крышей, уже спешат к под застреху. Тогда она тоже встала и спустилась на нижний этаж. Было еще темно, но она стала ходить по дому и что-то делать с машинальностью, которой у хозяек отмечено начало очередного дня. Среди хлопот она услышала громыхание фургонов мистера Мелбери, лишний раз подтверждавшее, что дневные труды уже начались.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 «Входите!» Дверь распахнулась, и на рогошку у входа ступил человек, равно не похожий ни на юного влюбленного, ни на зрелого дельца. Взгляд его изобличал скрытность, очертание губы сдержанность. Он держал фонарь на длинной проволочной ручке, который, раскачиваясь, отбрасывал узорчатые блики на еще темные стены. Уинтерборн объяснил, что зашел по пути сказать, чтобы ее отец не спешил с работой, пока не здоров. Мистер Майлбери подождет еще неделю, а сегодня они поедут в город налегке. «Работа готова?» — сказала Марти. «Она в сарае». «Готова?» — повторил он. «Значит, ваш отец не так уж болен и может работать?» Марти ответила уклончиво и добавила,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 шагавшие рядом в безлюдный предрассветный час, когда тени в природе и душе становятся особенно темными. И все же, если подумать, их уединенная прогулка входила крохотной крупицей в повседневные дела, занимавшие человечество от Белого моря до мыса Горн. Они дошли до сарая, и Марти указала на связки против. Уинтерборн.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 не сказав ни слова, поставил фонарь на землю, поднял Марти на руки, перенес в сторону и начал сам укладывать в фургон. «Лучше уж это сделаю я», — сказал он. «Да и люди сейчас сюда придут». «Что случилось, Марти? Что с вашей головой?» «Господи! Да она стала вдвое меньше!» Сердце ее так билось, что она не могла выговорить ни слова но потом, наконец, уставившись в землю, простонало. «Ну, я себя изуродовала, вот и все». «Нисколько?» — ответил он. «Я понял, вы остригли волосы». «Ах, зачем об этом говорить?» «Ну, дайте я посмотрю». «Ни за что». И Марти убежала в сумрак медлительного рассвета. Уинтерборна не пытался ее догонять, добежав до крыльца родительского дома, Марти оглянулась. Работники мистера Мелбери уже грузили вязанки в фургоны, и на таком расстоянии казалось, что их фонари окружены серыми кругами, какие ложатся вокруг утомленных глаз. Пока запрягали лошадей, Марти помедлила на пороге, а затем вошла в дом.